слуга заслал ложе устиги белой холстины и устиг положил на неё нанай она забылась в тяжёлом глубоком сне губы у неё были стиснуты пряди бронзово-чёрных волос слипшиеся от крови словно змеи петлялись на плече приготовившись осмотреть рану устиг велел слуге принести ножницы и без долгих раздумий отрезал ей одну прядь такие красивые волосы господин вздохнул слуга рука у стиги застыла в воздухе ему представилась нанаи бродящей среди лугов нанаи в распушенных волосах которой всегда так весело играло солнце он поспешно отложил ножницы и просил шнурок которым связал волосы чтобы они не закрывали рану затем он велел принести усыпляющее средство то был шерстяной ласкут смоченный в специальном составе Он прикрыл им лицо Нанайи, чтобы она вдохнула поры усыпляющего бальзама. Нанайя дышала слабо, неровно и прерывисто, но в себя не приходила. Выждав и убедившись, что снотворное подействовало, у Стига принялся вручевать раму. Прежде всего он промыл ее отваром ромашки и потом засыпал очищающим порошком. Затем, снова промыв и отваром, приложил к ране полоску полотна, пропитанную кровоостанавливающей мазью. Эту мазь ввел в обиход известный халдейский врач, утверждавший, что, подобно математике, астрономии, физике, медицина имеет свои законы, и что врачевание тоже наука, а не знахарство. Однако от мази рана начала как будто еще сильнее кровоточить и устиг эту гостяну ее повязкой. Слуга между тем заметил. Когда нас лечили желудками ящериц, семикратно проваренными во время полнолуния, правым глазом совы, семикратно заговоренным на закате солнца и измениным сердцем, семикратно освещенным великими богами, лекарство всегда действовало наверняка. Устига, не обращая на него внимания, спокойно занимался своим делом. Не в первый раз он слышал от слуги прославление знахарских средств. Он уже привык к тому, что простой народ предпочитает умирать от толчёных хвостов и желудков ящериц, чем обращаться к серьёзным, сведущим в лечении болезни людям. Впрочем, во всех других отношениях слуга проявлял себя человеком весьма толков. И хотел он при каждом удобном случае старался убедить своего господина в бесспорных преимуществах змеиного сердца перед отваром из лекарственных трав. Устига любил его за находчивость и приятность. С его ворчливым характером он давно примирился. Ворчливость не мешала ему быть безукоризненным исполнителем распоряжений Устига. Устига приподнял голову на них. Слуга подложил ей под спину подушки, Затем Устига убрал лоскут, пропитанный усыпляющим бальзамом. Лицо на Найе было искажено болью, Но из-за болезненной гримасы Проступали, словно скалы в темном ущелье, Черты гомодановской решительности и достоинства. Устига долго изучал это лицо, Прекрасное даже в страдании. И вдруг его охватило странное чувство. Словно гадкое присмыкающееся проползло в него по телу, такую истывлую ненависть прочёл он в обращённом к нему лице. И устига подумал, что едва на придёт в себя, как, не взирая на кровоточащую рану, бросится отсюда вон, чтобы не принимать услуг и помощи от врага. Но это неприятное ощущение щение скоро уступило место другому сознанию своей власти над ней.